Глава 18. Оседланная. После того, как парни упустили преступника, начальник позвонил куда-то своему начальству, где его по виду долго песочили, а потом велели явиться лично, да еще деда чеснока с собой взять, поскольку он нашел кинжал и должен был дать показания. Фыся ожидала, что дед будет шипеть и рычать, но он согласился довольно легко. Фыся показалось, что ему понравилось ездить на поезде. Вопрос, нравится ли другим пассажирам его блохи, пробормотал Хлыщ. Он в упущенном преступнике своей вины не видел, но привлекать внимание начальника лишний раз не хотел. Дротик вообще старался слиться с тенями от мебели. «У деда чеснока нет блох», — возмутилась Фыся. «Старые коты умеют защищаться. Он и меня научил». Хлыщ посмотрел на нее с сомнением. «А я думал, ты моешься». Фыся вспомнила бадью с мылом от блох и встряхнулась всем телом, отгоняя неприятные ощущения. «Нет уж, начальник обещал не загонять ее туда, если она не будет пахнуть. Фыся очень чистоплотная». «Чтобы к моему возвращению все документы по делу составили», — рыкнул начальник. Люди засуетились, а Фыся ничем не могла им помочь и понимала, что выглядит лентяйкой. «Присмотрю за дедовым лесом», — буркнула она. «Вот, правильно», — немного смягчился начальник. «А то мало ли, что там еще закопают». На улице шел дождь, и Фыся с гораздо большим удовольствием провела бы эту ночь в отделении, в тепле и хорошей компании, а в дедовом лесу даже съесть никого нельзя, чужая территория. Но присмотреть и правда стоило. Мало ли кто придет, Хоть другой кот, хоть еще какой-нибудь уголовник. Будешь потом птиц расспрашивать. В общем, отправилась Фыся в лес. Оказывается, она успела отвыкнуть от леса. Эта мысль так глубоко удивила Фысю, что она забрела в какие-то дебри, прежде чем опомнилась. В принципе, присматривать надо было за всем лесом. Но разумно было бы начать с границ, потому что именно оттуда мог войти кто-то чужой. А в сердце леса у деда наверняка нора, и к ней лучше не приближаться. Фыся вылезла на опушку с северного края. Река, протекающая через город, начиналась отсюда и создавала естественную границу с соседним лесом. Подходить к воде Фыся не стала. Чего она там не видела? Скользкого глинистого склона, по которому чуть что поедешь прямо в ледяную воду. мангусту береги. И тут Фыси попался след. Незнакомый, человеческий и маленький. То есть отпечатков траве не осталось, но по запаху хозяин следа был очень юм. Это что ж за преступники такие? На них и котята работают. Фыся решительно пошла по следу. Скоро послышались и звуки. Маленький человек ныл, хлюпал, и звал маму. Подумав, Фыся приняла человеческий облик. В нем она была в полицейской форме и могла сообщить, что представляет закон. Человеческий детеныш нашелся во враге, именно таком, какими наверняка были берега реки. Со скользких склонов под ногами съезжали куски глины вместе с травой. Похоже, детёныш просто скатился сюда и не смог вылезти обратно. «Полиция!» — сказала Фыся, свесившись над краем оврага. Лезть в него ужасно не хотелось, а человечек заревел громче. Фыся подумала и решила назваться полнее. «Боец броняна Фыся! А ты кто?» Какое бы впечатление она ни собиралась произвести, в итоге с каждым словом маленький человек принимался мяукать громче и пускать по лицу больше воды. Фыся прикинула, не проще ли будет сходить за луковкой, та уж знает, как с человеческими котятами обращаться. Но тащить луковку досюда по лесу. Да и детеныш мог тут замерзнуть и заболеть. Фыся присела на край врага и прикинула. детеныш был достаточно маленький, и, в принципе, Фыся смогла бы его нести за шкирку, если он не будет сильно вырываться. Решившись, она превратилась и спрыгнула во враг. Человечек замер, смолк и уставился на нее черными глазками. Фыся тоненько мяукнула. Сама не поняла, зачем, но, кажется, мамка ее так звала в раннем детстве. Кися! обрадовался детеныш. Фыся покрутила ушами. Почему это он? Ладно, неважно. Расставив лапы пошире, фыся просунула морду человечку за спину. Он попытался извернуться, но фыся успела схватить зубами плотную одежду. Удовлетворенно уркнула и подняла мелкое существо над землей. Оно захихикало. Тем лучше. Попятившись, Фыся прицелилась и выпрыгнула из врага одним длинным прыжком, обойдясь без промежуточных приземлений на скользкий склон. Детёныш запищал и запрыгал, и в результате вывалился из своей одежды. К счастью, уже после приземления, так что просто сел на мокрую траву. Фыся пригляделась. Было очень темно. Небо затянуло тучами, а огни от города до леса не добивали. Так что даже своим прекрасным ночным зрением Фыся видела только общие контуры человечка. Она тоненько попищала раскрытой пастью, и поймала отражение своего звука. Так тоже можно было увидеть что-то в темноте, хотя и не очень подробно. Похоже было, что одежда на детеныша плохо застегивалась спереди, и вся уползла назад. В кошачьем облике Фыся ничего не могла с этим сделать, да и в человечьем там что-то завязывать надо, а с этим у фыси было туго. Еще и в темноте, да и детеныш ее человеческой формы боялся. Подумав, Фыся решила, что детеныши носят на загривке. Легла рядом, подпихнула человечка лапой. Пару раз встряхнула, чтобы он там улегся поровнее, и тихонько потрусила прочь. Детеныш, кажется, разобрался, что к чему, и даже ухватился за шерсть. Не очень-то приятно, но пускай уж, что делать. В таком виде Фыси и дотрусила до самого отделения. Она ожидала, что посреди ночи там никого не будет, у людей была дневная смена, а у Фыси — ночная. Но на подступах заметила, что свет льется изо всех окон, а не только верхних. Засиделись за заданием... Фыся осторожно поддела когтем дверь и скользнула внутрь, стараясь не приложить пассажира о косяк. «На замок не заперла, она и вышла», — хныкала у стола луковки какая-то женщина. Парни топтались рядом с таким видом, словно проспорили кому-то очень неприятную работу. А идти на попятный стыдно. «А я только сейчас заметила. Она ночью просыпается обычно, а тут тихо и тихо. Я пошла проверять». На этом моменте женщина увидела Фысю. Заверещала, схватила со стола начальника винную бутылку в пакете и рванула в бой. Фыся, сбитая с толку, да еще с грузом на спине, даже дернуть никуда не успела, но тут парни кинулись вперед и схватили женщину за руки. Это ж наша улика! Нельзя! Начальник убьет!